Глава 16. Пара. Пальцы складываются в уже такую привычную фигуру. Сколько это занимает времени? Доли секунды? Внушение. Я опять запустил валва техникой солдоков, давая возможность снова прикрыться щитом. Ты так и не понял, что тебе не победить. Запуск полигонов. Ибоны синей расы тебе не помогут. Алф явно решил, что я хочу усилить свое внушение. Пожалуй, это действительно было бы логично в свете того, что я до этого демонстрировал. Вот только я придал своему единственному полигону, не стал рисковать возможным ответом, вызывая больше зарядов. Наполнение не в виде внушения, смятения или паралича. Нет, я выбрал кое-что попроще и, как мне кажется, более действенное в этой ситуации. «А вы никогда не сражались против пары, колонель Салдок?» В этот момент моя рука уже завершила взмах, и Бон с активатором пролетел, отделяющий меня от, на всякий случай от отодвинувшегося Алва, пару метров и врезался ему в грудь. «Внушение!» Я прыгнул прямо вслед за своим Боном. Щит Червелицева с легким хлопком пропал, и именно в этот момент мои руки коснулись его тела. «Получи!» Я все-таки достал его. И пусть теперь придется постараться, чтобы оттереть все обляпавшие меня мозги, но оно того стоило. «Мы победили?» За спиной раздался голос подымающегося на ноги Бена, и я поспешил стянуть браслет своей жертвы и нацепить себе на правую руку. «Именно так», — я ответил с заслуженной гордостью. «Ну что, в кабину?» «Ага». Бен, похоже, окончательно пришел в себя. Обогнал меня, взбежал по лестнице и первым юркнул в рубку. Мгновение ничего не происходило. Я как раз и сам дошел до лестницы. А потом сверху донесся страшный грохот, как будто чье то тело впечатали в стену. «Да, Крок, тебя дери! Что же мне так не везет? Бен то ли прокричал, то ли простонал эту фразу. «Мак, осторожно, тут еще один!» Впрочем, его предостережение было излишним, как будто я и так не понял, что случилось. На этом корабле оказалось два чертовых Алва. И нам, похоже, повезло трижды. В первый раз, когда я запустил на всякий случай паралич. Второй раз, когда попал им в одного из червелицых. И в третий раз, когда мы успели расправиться с одним Алвом, пока его напарник приходил в себя. Активатор. Внушение. Влетев наверх, я тут же использовал уже однажды принесшую мне победу комбинацию. Вернее, хотел использовать. Этот алф, несмотря на еще не прошедшую слабость, был быстрее всех, кого я видел до этого. В последний момент, уже лишившись щита, он успел оттолкнуть меня в сторону, и техника солдоков его не задела. «Еще один наивный глупец!» «Что вы можете против одного из кланов, познавшего волю древних?» С этими словами он свел руки над головой, как какой-нибудь колдун из детской книжки, а потом капитанский мостик наполнили молнией. Как ни странно, они не наносили вреда ни мне, ни Бену. И, судя по взгляду Алва, он такого не ожидал. Я тоже не понимал, что происходит, пока взгляд случайно не скользнул по надписи выскочивший на командирском пульте. Атака на членов экипажа заблокирована внутренним щитом корабля. Оставшаяся емкость 37%, 36%. Молнии продолжали бить, цифры продолжали уменьшаться. А меня осенило. Бен подчинил себе корабль. Одного этого было недостаточно, поэтому его и внизу, и тут спокойно швыряли о стенки. Но потом появился я с браслетом, привязанным к этому кораблю. Опять же, одного браслета было мало, но стоило нам с контрабандистом оказаться рядом, как защита корабля «Маури» нас все же признала. И вот заодно еще причина, почему никому другому не удавались захваты. Алвам всегда помогали принадлежащие им корабли. И только я, в отличие от остальных врагов, каждый раз начинал с их подчинения. Впрочем, сейчас надо побыстрее разобраться с червелицем, пока энергия в щите не закончилась. А то молнии продолжают бить все с той же силой, что и раньше. Активатор. Я попробовал хоть немного уменьшить нагрузку на свою защиту, но одна из сотен сбитых молний картину что-то не сильно изменила. Вот, похоже, и способ, как можно нивелировать силу колонелей. Внушение. Зато от техник-салдоков защиты опять не нашлось. Голова Алва взорвалась, и я уже хотел повернуться к Бену с победным криком, когда услышал его траурный голос. «Он меня достал!» «Что?» Я смотрел Вилли, но ран на нем вроде не было. «Не тело, разум. Заклинание с отложенным эффектом. Осталось десять секунд. Сможешь снять». Он еще не договорил, как я подбежал и начал предпринимать единственное, что пришло в голову – накачивать его внушениями, что он справится. Самопрограммирование, психосоматика, эффект плацебо. Может быть, хоть что-то из этого списка сможет подействовать, но нет. Пять секунд, оно еще висит. Ты знаешь, что нужно сделать. Голос Бена такой же убитый и я действительно понимаю, что выход остался только один. Нельзя дать Алвам подчинить Бена. Да, принцесса сможет его освободить, но что, если с нами что-то случится по дороге? Если Бен умрет? А ведь он сможет и сам себя прикончить. И тогда в следующей петле им будет управлять не он сам, а кто-то из червелицых. Этого допустить нельзя. Три секунды. Спасибо за помощь. И еще увидимся. С этими словами я вытащил из-за пояса Бена Бластер, а потом разрядил его прямо в голову контрабандиста. Черт вы, Алвы! Ненавижу Алвов! Почему-то после смерти Бена все три добытых браслета и захваченный корабль показались такими мелкими. Захотелось сделать что-то по-настоящему серьезное. И кажется, у меня есть одна идея. «Айла, готовься взлетать». Я вернулся обратно на свой истребитель. «Где Бен?» Девушка с пропеллером и Карл обступили меня с двух сторон, уже предчувствуя, что я скажу. «Они его достали, так что увидеться вы сможете только в следующей петле. И, ребята, я пойму, если вы решите уйти. Но если поможете отомстить, то буду чертовски благодарен». «Конечно, мы останемся». Двое помощников Бена сурово кивнули. А вот сидящая в углу света продолжала уныло молчать. «А ты?» – я посмотрел на девушку. «А я бесполезна!» – неожиданно она разрыдалась. «Я ведь хотела помочь. Даже щит держала не только над нами, но и над тем кораблем. Но в итоге этот Вели все равно умер». «Она активировала над нами замедляющий подчинение щит?» «Неожиданно!» «Хватит реветь. Ничего из того, что мы делаем, не бывает зря. Ты держала свою защиту над двумя кораблями, и, возможно, именно благодаря этому Бен смог просто умереть, а не стал марионеткой Алвов. Так что ты молодец». «Я помогла ему?» «Да, а теперь займи свое место. Нам придется по-настоящему полетать». «Айла, с тебя точки подсветки, чтобы мы никого не задели. Цель – вражеский флагман». «И что ты хочешь сделать?» — это Карл. Похоже, даже обычно флегматичный карлик заинтересовался. «Все просто. Долетаем, активатором снимаем защиту, а потом, пока нас не сбили, я подчиняю себе одного из подручных алвов и делаем ноги». «А что, план немного сумасбродный, но это только на первый взгляд. А если повезет, и у меня в подчинении окажется один из псов, их-то головы от внушения не взрываются, то когда алвы улетят, я смогу узнать координаты, откуда они к нам приходят. Да, такая игра точно стоит свеч.